Глава 15 А в лимузине их уже ждала Ясмина, выглядевшая еще более безупречно, чем обычно. Строгое черное платье, на плечи накинута крохотная белая шубка, такая тоненькая, можно пропустить сквозь игольное ушко. На губах помада цвета спекшейся крови. Ясмина выглядела, как девушка, в которую определенно можно было влюбиться — И так ей шла эта пафосная обстановка, эти бегающие по салону розовые огонечки, и так она, естественно, смотрелась на этом сиденье из кожи буйвола, будто бы всю жизнь передвигалась исключительно на лимузинах, и даже за хлебом в ближайшую пятерочку ее возил персональный водитель. Кстати, про кожу буйвола Костя прочитал в каком-то автомобильном журнале, кажется, клаксоне, и вот запомнил. Он много читал прежде о «Красивой жизни», но даже не мог помыслить, что когда-нибудь сам в нее угодит, причем с головой. Огонечки в салоне были от цвета музыки. В колонках ритмично ворчала какая-то старая попса из 90-х, а цвета музыка дергалась ей в такт, как безумная голограмма. Костя с Женькой уселись напротив Ясмины. «Надеюсь, мы не опоздаем», — произнесла Ясмина. Говорила она чуть хрипло, и Костя первонаперво подумал, что она, скорее всего, простудилась, а потом сам же себя и одернул. Как она могла простудиться, ежели она была уже давным-давно мертва? «Не опоздаем, зуб даю». Женька от отчего-то сильно толкнул Костю локтем. «Иначе Векслер нас испепелит». Женька помолчал немного и даже отстал от Кости, но потом ему, видимо, надоело. «Командир», — громко обратился он к Левандовскому. Тот его, конечно же, не слышал. Пассажирский салон был отделен от кабины водителя тоненькой перегородкой. «Женя!» — шикнула на него Ясмина, не отвлекая Аристарха Феликсовича. Надо музыку погромче сделать. Женька уже явно готов был пуститься в пляс, и только ограниченное пространство лимузина усмиряло его прыть. «Это скучно! Скучно, Костя!» И Женька снова растолкал Костю, который сидел на этом кожаном сиденье сам не свой. Он до сих пор еще не привык к мысли, что они едут на вечеринку к Роберту Векслеру. А Женьке, кажется, было очень весело. Он развлекал себя как мог и подпевал в такт незатейливой песенки. там да да ди там ди да -ди Пританцовывал, как чертенок, и делал какие-то ритмичные движения руками. И снова пританцовывал. В общем, клубная культура в его лице потеряла своего лучшего адепта. Roses are red and violet a blue. Розы розовые, и фиалки голубые. Пел смутно знакомый женский голос. И вот уже Ясмина начала тихонечко tej этой песни Honey is sweet, but not as sweet as you. Мед сладок, но не так сладок, как ты. А скучно, потому что мы давно не пили. Женька наконец перестал петь и кривляться и полез в мини-бар. Костя испугался, что он с головой залезет в этот холодильник, но он вылез, победоносно держа бутылку водки в одной руке и коробку томатного сока в другой. «Ясминочка, душа моя, организуй нам стаканы». И Ясмина организовала, а, собственно, стаканы висели, прицепленные ножками, как в баре, и вручила Женьке пару стаканов. Тот в это время возился, ожесточенно пыхтя с бутылкой водки, которую у него все никак не получалось открыть. Да угомонистый попытался отвлечь его Костя. «И что ты тут пытаешься изобразить?» «Кровавую Мэри!» — важно ответил Женя, который как раз доливал поверх водки тоненькую красную струйку томатного сока. «Ведь кровавая Мэри не так делается!» — возмутился Костя, который неплохо разбирался в барной культуре. «И зачем-то протянул руку в Женькину сторону!» А тот как раз в этот момент завинчивал крышку от сока, но машина предательски дернулась, подпрыгнув на ухабе, хотя до того ехала довольно ровно, как по рельсам, и все содержимое опасной коробки, то есть сок, вылилось на белоснежную Костину рубашку. Благо, хоть пиджак от Александра Макуина не задела. Да твою ж мать! — выругался Костя. — Ну не свинья ты, а! «Блин, Костя!» — Женька засунул куда-то в угол бутылку и коробку и отчаянно замахал руками. «Что мне теперь делать? Как я в таком виде поеду на вечеринку?» «Так мы ж запаску взяли!» Женька полез куда-то в другой угол и вытащил на свет божий нечто, завернутое в полиэтиленовую пленку. «Переодевайся, эту выбросим хрен с ней!» И Костя, которому помогали Женька и Ясмина, наскоро переоделся. Новая рубашка была белоснежной, пахла лавандой и божьей благодатью. Но один был в ней минус, и минус весьма существенный. Она была мятой, как сволочь. Впрочем, времени на наглажка уже не оставалась. Они и так чудовищно опаздывали. Наконец лимузин остановился. — Ну что, мальчики? — Ясмина обольстительно улыбнулась. — Вы готовы сиять?